Кроме доктора Уайта, Фалька мистера Уайтмана, мистера Марлея, Гидеона и несказанного Джордана, там стояло еще пятеро мужчин в темных костюмах. Я пожалела, что здесь не было Ксимериуса, чтобы подсказать мне, который из них был министром внутренних дел, а кто лауреатом Нобелевской премии. Но Ксемериус выполнял задание, но не от меня, а от Лесли. Но об этом попозже. «Мои господа!» Позвольте представить вам Гвендолин Шеферд. Это был скорее риторический вопрос, произнесенный Фальком де Вилером торжественным тоном. Она – наш Рубин, последняя путешествующая во времени в круге двенадцати. Сегодня вечером в качестве Пенелопы Грея, приемной дочери четвертого виконта Баттена, закончил мистер Джордж, а Джордана пробубнил про себя, которая, вероятно, с сегодняшнего дня войдет в историю как дама без веера. я бросила быстрый взгляд в сторону Гидеона, чей красный цветовинак, расшитый камзол, действительно великолепно подходил к моему платью. К моему великому облегчению на нем тоже не было парика, иначе я бы от чрезмерного напряжения разразилась бы истерическим хохотом. Но в его облике не было ничего вызывающего смех. Он выглядел просто великолепно. Его каштановые волосы были собраны сзади в косичку, один локон как бы случайно падал на лоб и умело маскировал рану. И, как это часто бывало, выражение на его лице я не могла как бы то ни было определить. Мне пришлось по очереди пожимать руки незнакомым господам. Каждый называл мне свое имя. В одно ухо влетало, в другое вылетало. Шарлота была права, что касалось возможности моей памяти – и я бормотала что-то вроде «Очень приятно» или «Добрый вечер, сэр». Все они являлись довольно-таки серьезными современниками. Только один-единственный среди них улыбался, а остальные смотрели так, как будто им предстояла ампутация ноги. Тот, кто улыбался, определенно был министром внутренних дел. Политики были более гибкими со своими улыбками, что требовала от них их профессия. Джордан осмотрел меня с головы до ног, и я ожидала комментария. Ну, Вместо этого он только чрезмерно громко вздохнул. Фальк де Виллер не улыбался, но, по крайней мере, сказал, «Это платье исключительно тебе идет, Гвиндалин. Настоящая Пенелопа Грей была бы счастлива, если бы она так могла выглядеть. Мадам россини проверяла великолепную работу. Хотя уж точно, я видел портрет настоящей Пенелопы Грей. Неудивительно, что она провела свою жизнь не замужем в самом дальнем уголке Дербишира». Вырвалась у мистера Марлея, И тут же, залившись краской, он смущенно уставился в пол.